— Конечно! — румянец залил щеки Беатрис, но она не отвела глаз и кивнула с убежденным видом. — Мы любим друг друга, папа, я ведь говорила тебе! Она запнулась и продолжала после секундного колебания. — Если хочешь, я дам тебе прочитать его письма. — Спасибо, дорогая, не надо. Но послушай, как же это получается? Где это видано, чтобы любящая девушка не видела впереди ничего, кроме какой-то стены. Что это за любовь, Дора?» Беатрис молча пожала плечами. Доктор Альварадо встал и прошелся по комнате, похрустывая пальцами, потом снова сел. «Мне было и приятно, и горько тебя слушать, моя девочка», — сказал он. «С одной стороны, я горжусь тем, что сумел в какой-то степени внушить тебе отвращение ко лжи и непримиримость к отрицательным явлениям действительности, это делает тебе честь Дора. Но дело, видишь ли, вот в чем. Подобное мироощущение обязывает человека либо активно бороться за нечто лучшее в крупном масштабе, как это делают политические деятели, мужчины, либо пытаться организовать свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей, так, чтобы в ней были наиболее полно воплощены твои идеалы. Это путь женщины, жены, матери. Но просто опускать руки? Заранее отказываться от всякой борьбы за счастье? — Я же тебе говорю, папа, — быстро и убежденно заговорила Беатрис, почему-то понизив голос, словно сообщая тайну. — Жить на свете очень противно. Просто не хочется видеть все, что творится. И даже думать об этом не хочется. Конечно, ты можешь спросить, как это мы вообще можем еще учиться и бегать по кино, и танцевать буги. Но это уж так получается. Не будешь же сидеть все время с мрачным видом. Но думать сейчас нельзя. Сейчас все стало страшно сложно и страшно противно. Ты же сам видишь. Вся жизнь стала какой-то сложной. Конечно... «Я люблю Фрэнка, и он меня тоже любит, но все равно в будущем не уверена, ни он, ни я. Во-первых, он до сих пор без работы. Ты ведь говорила, что он устроился. Оказалось, что это шестимесячный контракт. Он уже так работал у Нортропа, год работал, и потом его преспокойно выставили. Это абсолютно никакой гарантии, ты понимаешь? Контракт могут возобновить». А могут и не возобновить. Кстати, срок истекает в этом месяце. Это одно. И вообще я теперь вовсе не знаю, смогу ли я получить визу. Говорят, что теперь это станет еще сложнее даже для вступающих в брак. Ну и всякие такие мерзкие вещи. Как же ты хочешь, папа, чтобы я смотрела на будущее и радовалась? Помилуй. Неужели раньше молодые люди вступали в жизнь, видя перед собой одни удовольствия? Каждая эпоха имеет свои трудности, уж поверь мне. Ох, папа, я все это знаю. Но такого противного времени, как наши, еще не было. Сейчас все по бумажкам, все по талонам. Если бы у меня были деньги, и я захотела бы поехать в гости к Фрэнку, «Ты думаешь, меня пустили бы? Мне пришлось бы полгода ходить в консульство, чтобы мне разрешили увидеться с собственным женихом. Разве это жизнь, папа? Мало того, сейчас у нас даже заграничного паспорта не получишь. Двоюродный брат Альбины хотел съездить в Европу по делам, так его в полиции несколько месяцев водили за нос и свидетельства о политической благонадежности так и не выдали». А без этого свидетельства о паспорте нечего и думать. Вот как? Задумчиво протянул доктор Альварадо, снова встав и принимаясь ходить по комнате. Одним словом, вы дошли до крайней степени отрицания. До той степени, при которой даже уже нет стремления сделать хоть что-то для того, чтобы исправить положение вещей. — Ты смешной, папа. Что ж я должна делать? Выйти на улицу и кричать «Долой перона»? — Ты понимаешь, мои слова слишком примитивны, Дора. Беатрия вздохнула и, отвернувшись к спинке кресла, провела пальцем по завиткам резьбы. — Единственное, что осталось, — упрямо сказала она, — это музыка и еще стихи. Я вот с большим удовольствием перечитываю «Беккера» и «Эпронседо». Ну и потом «Дружба с людьми, с животными». А все остальное...» Она сделала гримаску и снова повернулась к отцу. «Целая программа», — улыбнулся доктор Альварадо. «Что ж, дорогая, в 17 лет это простительно. Вы странные люди». С одной стороны, вас уже ничем не удивишь. Читаете вы совершенно недопустимые по возрасту книги. Фрейда ты, очевидно, прочитала уже год назад. А с другой стороны, какая-то странная инфантильность, какая-то совершенно необъяснимая наивность. Твоя бабка в 17 лет была замужней женщиной, хозяйской эстанции, а ты, разочарованность в жизни, Бейкер, дружба с животными. Все это хорошо. Но пора ведь и становиться взрослым человеком. Папа, ты просто не понимаешь. Вся беда в том, что именно в этом я кажусь себе иногда слишком взрослой. Я не знаю, как это получается. Я и сама хотела бы воспринимать многие вещи гораздо проще, что ли. Знаешь, Дора... Помолчав, осторожно сказал доктор Альварадо. «Мне кажется, во всем этом большую роль играет твоя религиозность. Я всегда считал, что самое ценное в человеке — это умение привести свои чувства в гармоничное равновесие. У тебя, по-видимому, это равновесие нарушено. Отсюда такое крайнее болезненное отвращение к тому, что ты видишь вокруг себя». Я почти раскаиваюсь, что твое образование началось в конвенте. Очевидно, эти пять лет у сестер не прошли для тебя даром. Беатрис вскинула брови. — Не понимаю, папа, что плохого мог дать мне конвент? Конечно, монашки были вовсе не святые, и вообще многое там шло совсем не так, как нужно. Но все-таки... — Совершенно верно. Я, в принципе, не отрицаю, что монастырские школы дают много хорошего. Все дело в личности ученика Дора. Может быть тебе полезнее было бы учиться в светской школе. Кстати, какие у тебя сейчас отношения с падором Гальярдо? О, это удивительный человек, папа. Ты не можешь себе представить, что это за человек. В нем чувствуется такая огромная внутренняя сила что иногда делается просто страшно. Ты знаешь, с тобой я могу спорить и возражать тебе, и вообще защищать свою точку зрения, если ты с ней не согласен. А вот с падре Франциско, это совершенно исключено. Он может одной фразой буквально разбить в пыль все мои доводы, как бы долго я их перед этим не обдумывала. И сразу начинаешь ощущать, Своё, как бы это сказать, ну, своё умственное бессилие, что ли. Доктор Альварадо нахмурился и побарабанил пальцами по подлокотнику. — И это доставляет тебе удовольствие? — спросил он, искоса глянув на дочь. — Тебе нравится быть в состоянии интеллектуальной подчинённости? «Избавляет от досадной необходимости думать, не правда ли?» «Я... я не боюсь думать», — тихо сказала Беатрис. «И потом, это подчиненность не ума, а скорее души. Ты же знаешь». «О да!» — доктор развел руками с ироническим видом. «Еще бы!» Духовное руководство в воспитании молодежи в принципах христианской морали весьма похвально в теории.